Такого же рода перебои были летом 36 года в торговле печеным хлебом в ряде сельских местностей БССР, расположенных в пограничных районах. Чтобы дать некоторое представление о том, какого характера были эти перебои, я укажу на следующее. Из 30 тысяч лавок, которые были обследованы торгово-кооперативными секциями Советов и Торговой инспекцией, В первом квартале шестого года не было соли в трех тысячах семистах лавках. Из сорока двух тысяч лавок в двух тысячах лавок отсутствовала продажа сахара. В третьем квартале шестого года отсутствовала продажа махорки в одной тысячи шестистах лавках из тридцати шести тысяч лавок. Так что это были не единичные явления, а довольно распространенные. Дальше снова в том же роде. Вышинский В 1936 году был такой случай, что Москва сидела без яиц по вашей вине. По вине не вашей персонально, а одного из активных участников этого заговорщического блока. Зеленский был. Вышинский Не припомните ли, когда особенно резко это выявилось? Зеленский. Я сейчас месяц не могу назвать но могу сообщить о следующем факте в тридцать шестом году была допущена вредительская порча пятидесяти вагонов яиц зеленский также говорил об обмане покупателей зеленский мне кажется что вопросы обсчета обмера и обвеса ясны для каждого это очень ясно Дело заключается в том, что когда человек приходит за покупкой в лавку, его обсчитывают, обмеривают и обвешивают, то есть ему назначают цену больше, чем та, по которой продается товар, либо ему дают вес меньше, чем это следует, либо отпускается товар не того качества. Вышинский. Для чего это делается? Зеленский. Для того, чтобы вызвать недовольство населения. Вышинский. То есть с провокационными целями. Зеленский. Понятно. Цены назначаются торгующими организациями или продавцами лавки очень часто по своему усмотрению, то есть бесконтрольно. Таким образом, поймать человека, обсчитывающего потребителя, почти невозможно. Это явление приняло серьезный характер и большое распространение. Чтобы дать характеристику размеров этого вредительства, я укажу на то, что из 135 тысяч лавок, которые были проверены инспекцией торговой торгово-кооперативной сети, установлены случаи обсчета и обмана покупателей в 13 тысячах лавок. Фактически же количество их значительно больше. Очень важный вид вредительства, также в целях вызова недовольства населения, заключается в замораживании товарооборота, достигаемом путем неправильной или несвоевременной засылки товаров. Так, например, были случаи, когда летние товары засылались зимой, и наоборот, зимние товары пребывали в лавке летом. Вышинский, то есть летом населению предлагали валенки, а зимой тапочки зеленские, да. Все это по-зеленскому выполнялось специально подобранными им людьми. Зеленский. Я имел задание и преследовал цель засорять этот аппарат чуждыми, враждебными, антисоветскими, повстанческими элементами. Засоренность аппарата Центра Союза видна из того, что в аппарате Центра Союза было при мне около 15% бывших меньшевиков, эсеров, анархистов, троцкистов и так далее. В некоторых областях количество чуждых выходцев из других партий Колчаковских офицеров и так далее, например, в Красноярском крае, Иркутске, Западной Сибири, было значительно выше. Любопытная перебранка между Зеленским и прокурором произошла по другому поводу. «Вышинский, а как было дело с маслом?» «Зеленский, маслом мы в деревне не торгуем». «Вышинский, я не спрашиваю, чем вы торгуете». «Вы торговали раньше всего основным, Родиной. А я говорю о том, какие меры предпринимала ваша организация для того, чтобы сорвать товарооборот и лишить население необходимейших первых продуктов потребления. Кроме сахара и соли, известно ли вам что-нибудь относительно масла?» «Зеленский, я сказал вам, что кооперация в деревне маслом не торгует». «Вышенский, я спрашиваю вас». Известны ли вам преступные операции в отношении снабжения населения маслом, в частности, дешевыми сортами масла или нет? Операции, которые вы проделали по указанию вашего права блока, известны вам или нет?